— Маша, — начал он мягко, — тебе нельзя находиться в этом доме. Это слишком опасно. Еще можно было себя убедить, что смерть твоей подруги была случайностью. — Ее звали Катя, — тихо поправила его Маша. — Да, — согласился Иннокентий. — Но теперь понятно, что и Катя не была случайностью, и твой отчим попал в список жертв не без причины. — Да, — закивала с готовностью Маша. — Дело во мне, это я во всем виновата. — Что за глупости? Что ты себе... — Нет, Кенти, нет. Это же ясно, — быстро заговорила Маша, а пальцы продолжали лихорадочно сдирать заусеницу уже рядом с другим ногтем. — И мама мне тоже сказала. Иннокентий перехватил ее руки, но чувствовал, как шевелится в его ладони, пытаясь вырваться, как насекомые под землей, подушечки пальцев. — Переспросил. — Мама сказала. «Да, да, и мама. Если бы я не стала копаться в этом, никто бы ничего не понял, я уверена. Может, он даже перестал бы убивать, ему бы было неинтересно. А теперь, теперь это стало так захватывающе. У него появилась публика, ему есть с кем играть, понимаешь? Как в лесу, не будешь же ты как дурак прятаться в одиночку. А сейчас по лесу ходят десятки не самых глупых людей, и все кричат «ау, ау», а я ближе всех». «Со мной еще увлекательней, и вокруг меня много грешников. Вот что он мне хочет показать. Что я слепая, иду по его следу, а того, что у меня под носом, не замечаю». «Маша», — Иннокентий еще сильнее сжал ее руки, — «нам надо собираться. Возьми самое необходимое, чтобы ты могла пожить у меня пару дней». «Зачем, Кентий? Я уже маму собрала, теперь сама». Ты думаешь, он у тебя меня не найдет? — У меня безопасней, — упрямо сказал Иннокентий, встал и сам пошел в ее комнату, открыл шкаф. Маша стояла в дверях с неясной улыбкой. — Кентий, — сказала она мягко, — ты так ничего и не понял. Не меня надо охранять, а тебя. Тебя, маму. «Всех, кто имеет ко мне какое-либо отношение! Вы все сейчас рискуете!» Кенти, не поворачивая головы, доставал и складывал в пакет ее джинсы, какие-то свитера, любимые ею черные футболки. Маша вздохнула, сказала чуть более живым голосом, в котором слышалась тень былой насмешливости. «Ты и трусы мои тоже будешь собирать?» «Кстати, а где они лежат?» — повернулся он к ней и улыбнулся, и она, слава богу, улыбнулась в ответ, уже более естественной улыбкой. Они вышли из квартиры десятью минутами позже с пакетом в руках, и Иннокентий сам запер дверь на все четыре оборота.